интерлюдия Совет. Джора Малли встала перед объективом комдроида, призванного транслировать ее изображение на корусант, в зал на самом верху великого храма Ордена, где для обсуждения собрался совет джедаев. Сама она в этот момент находилась на борту невозмутимости, элегантного джедайского корабля, который и сам напоминал храм. Корабль вышел из гиперпространства неподалеку от филуции специально ради того, чтобы Джора смогла поприсутствовать на этой встрече с максимально стабильным и четким сигналом. Скорее всего, сегодня она в последний раз отдаст свой голос в качестве члена Совета. Совсем скоро маяк «Звездный свет» будет запущен, и в этот момент Джора сложит в себя обязанности члена Совета и примет командование джедайским сектором огромной космической станции. Джора Малли пропустила уже немало голосований. Она относилась к своей роли со всей ответственностью, однако искренне верила, что сможет послужить Свету куда эффективнее, странствуя по галактике, а не протирая штаны в стенах храма. Но сегодняшнее заседание было особым, и Совет собрался почти в полном составе. Те, кто как Джора находился за пределами Корусанта, присутствовали в виде изображений, переданных по высокоприоритетным галлоканалам. Комдроид спроецировал для Джора изображения Зала Совета. Перед ней возникла изысканная круглая комната с огромными окнами во всю высоту стен, за которыми открывался вид на бескрайний карусантский пейзаж. В храме был день, и солнце заливало помещение ярким светом, озаряя выложенную на полу прекрасную мозаику. Окна имели и символическое значение. Верховный совет вершил свои дела открыто, ничего не скрывая. По всему залу через равные промежутки были установлены 12 кресел. Каждая подогнана под особенности своего нынешнего владельца. Яраэль Пуф, Рейна Кант, Оппор Ансизис, Китон Мюрок и Эдэ Лайкерро присутствовали лично. Шестеро остальных, включая Джору, появились в виде голограмм, которые еще один комдроид проецировал перед остальными собравшимися. 11 членов Совета, все кроме мастера Россейсон, участвовавшие в крайне деликатных дипломатических переговорах, которые нельзя было прервать. Джора задумалась о своем подавании Рити Сайлосе. Жаль, что его сейчас не было рядом. Он мог бы многому научиться, наблюдая за совещанием совета. По правде говоря, Джора скучала по юноше. Риту было 17 Хороший ученик, хоть его и не сильно прельщала перспектива последовать за своей наставницей на звездный свет, он бы предпочел остаться на карусанте. По мало его интересовало. Чему удивляться? В конце концов, ему же всего 18. Никакая космическая станция, даже самая экзотическая, не сравнится с величайшим городом в галактике. Джора позволила подавану еще немного задержаться на Корусанте, прежде чем присоединиться к ней во внешнем кольце. Небольшая любезность, которую она была счастлива оказать. Но когда его время в ядре уже подходило к концу, Рид невольно оказался втянут в одно дело в компании двух более опытных членов Ордена, рыцарей Комака Вайтаса и Орлы Джарени. У Джоры были определенные сомнения касательно Орлы, но комок не подведет. С Ритом все будет в порядке, разве что покиснет немного, что его раньше времени выдернули из ядра. Что ж, таков удел джедая. Лучше привыкнуть к этому пораньше. Джора покосилась на Скира. Трандашанин молча наблюдал за ней с другой стороны стола, скрестив длинные когтистые руки на груди. Скир выглядел, как всегда, внушительно чешуйчатая гора мускулов и острых зубов в джедайском облачении. Среди джедаев редко встречались трандашане, поскольку в основе культуры их планеты лежали охота и принципы превосходства. Подобные идеалы плохо сочетались с заповедями Ордена. Даже когда маленькие трандашане проявляли способности к силе, их редко забирали в храм для обучения. Но Скир не только добрался до корусанта, но и преуспел в обучении, став полноправным мастером джедаем. В этом мире не было ничего невозможного. Джора сомневалась, что Скир понадобится ей во время заседания, и была уверена, что и он это знает. Но Скир всегда был неподалеку, и частенько его помощь оказывалась кстати именно в тот момент, когда джедай считала, что в ней нет никакой необходимости. Скир четырежды спас ее жизнь. «И этим числом мы наверняка не ограничимся», — предположила Джора. Встреча началась, и на этот раз на обсуждение был вынесен по-настоящему важный вопрос. Канцлер Республики Лина Со попросила джедаев принять непосредственное участие в операции Республиканской оборонной коалиции по захвату или ликвидации группировки мародеров с Внешнего Кольца, известных как Нигилы. По всей видимости, эти бандиты нарушили работу галактической гиперпространственной сети с целью вымогательства огромных сумм денег у звездных систем. Это и само по себе уже было отвратительно, но, ко всему прочему, их действия привели к гибели миллиардов живых существ и парализовали жизнь значительной части галактики. С негилами необходимо было разобраться. Единственный вопрос заключался в том, какую роль сыграют в этом деле джедаи. Джора слушала, как другие члены Совета приводят свои аргументы, а особый акцент делался на желании понять волю силы, на необходимости прислушаться к ее голосу на получение от нее указаний и тому подобным. Малли находила эту философскую круговерть несколько утомительной. Для нее все было просто. Джедаи были глубоко связаны со светлой стороной силы. И посему любой выбор любого джедая являлся волей силы, Естественно, обучение и концентрация позволяли джедаям стать лучшими исполнителями этой воли, аналогично тому, как находящийся в хорошем состоянии световой меч работал лучше того, который нуждался в капитальном ремонте, но бесконечные споры о возможных толкованиях воли силы тормозили работу. Пустая трата времени. «Это военная операция», — заявил мастер Адампо, поглаживая длинные белые кисточки, свисающие из подбородка. Его голос был сильным и четким. «Джедай – не военная сила. На мой взгляд, тут все предельно просто». «Но мы были ею в прошлом», – возразил Оппорен «Не забывайте, наши предшественники участвовали и победили в Великой войне ситхов. В хрониках можно найти бесконечное количество подобных прецедентов». «Это правда. Но сейчас мы ни с кем не воюем. Мы бесконечно далеки от этого» заметила Рейна Кант. «Не так уж и далеки», запротестовал Яраэль Пуф. «В нашей истории были периоды, когда число членов Ордена сокращалось до жалкой горстки». «Зачем мы вообще обсуждаем минувшие дни?» — удивилась Афрушин, самый новый член Совета. Мон Каламари, выбранная Йодой временно занять его место, пока великий мастер взял передышку от забот Совета. «Нас должно волновать настоящее, а не старые империи победы или поражения». «Какова наша роль в этой республике в данный конкретный момент?» Она подняла руку. «Я верю, что во все времена джедаи должны демонстрировать жителям галактики мирный образ жизни. Мы должны указывать им путь. В данный момент республика явно готова прислушаться к этой идее». «Да, но мы хранители двух идеалов, разве нет?» уточнил Ираэль Пуф. «К сожалению, иногда они конфликтуют между собой. Мы всегда должны стремиться не только к миру, но и к справедливости». «Мир без справедливости — это лишь порочная обертка. Это мир, основанный на тирании». «По-моему, еще ни разу привлечение джедаев к решению военных вопросов галактического правительства не привело ни к чему, кроме бесконечных сложностей», — заявила Эфру. «То есть мы должны стремиться к предельной простоте. Галактика вовсе не проста, мастершин», — заметил грандмастер Лару. «И пошло-поехало». Джора слушала, но не говорила, позволив другим членам ордена обозначить свои позиции. В результате голоса разделились поровну. Пятеро высказались в поддержку участия в охоте на Нигилов, пятеро против. В итоге решающий голос остался за Джорой. Ей это показалось правильным. В конце концов, это ее кораблю невозмутимости предстояло сопровождать республиканские силы на этом задании. Остальные члены Совета выжидающе уставились на нее. И она заговорила. «Как вы знаете, я предпочитаю словам-делам, и мне кажется, что в этом случае все довольно просто. Перед нами стоит тот же самый вопрос, который я задаю себе всякий раз, прежде чем к чему-либо приступить». Джора снова пожалела, что с ней нет Рита. «Какие бы уроки он сегодня получил? Придется преподать их ему позже». «Принесет ли то, что я собираюсь сделать, больше света в галактику?» Джора развела руки в стороны. В данном случае мне кажется, что ответ очевиден. Нигилы погубили несчетное число жизней по всему внешнему кольцу и вызвали бесконечные раздоры и страдания. Мы должны действовать, чтобы не позволить им вновь выкинуть нечто подобное. Я сопровожу флот адмирала Кронары на невозмутимости». «И что потом?» – спросил Оппо Рансизис. «Вы имеете хоть какое-то представление о своих дальнейших действиях, когда обнаружите Нигилов?» «Да, мастер Рансизис», — ответила Джора, — «я положусь на волю силы».